Глава девяносто Поход на север начался в праздничный день Зеленого холма. Когда иллюминация превосходила все виданные прежде, а салют громыхал не переставая, отчего воздух в городе приобрел привкус пороховой гари. Граждане империи бродили по улицам, много пили и славили монарха, а те, кто излишне заговаривался, отслеживала служба безопасности. Монтовщиков увозили в машинах без окон, чтобы придать скорому суду. Автомобиль Джима и Лу тащился еле-еле, объезжая повозки гостей города. Сидевший впереди Квардли время от времени монотонно ругался, не слишком веря в собственную злость. Адмиралы тоже чувствовали себя опущенными, ведь их ожидала жестокая, хотя и короткая компания. Немного зная местные обычаи, они не сомневались, что всяческие предательские штучки, что всякие предательские штучки со стороны местных властей им будут обеспечены в избытке. Когда машина наконец добралась до окраин города и вползла на самый высокий холм, в небе послышался рёв десятков и даже сотен самолётов. Джим и Лу переполошились, однако Квардли заставил водителя остановиться и выскочил наружу вопя: что сейчас начнется самое главное. Адмиралам по неволе пришлось выйти, и они увидели многоярусные построения императорских ВВС, которые крутили в воздухе всякие замысловатые штуки, а потом вдруг стали поочередно пикировать на пустынный пятачок за лесом и бросать на него бомбы разного калибра. Грохот отдаленных разрывов долетал до вершины холма с большим опозданием. Однако даже зрительно можно было оценить грандиозность происходящего. Бомбы поднимали в воздух то белые столбы, то фиолетовые облака, то красноватые тучи. «Почему от взрывов идет такой разный дым? Или это пыль?» – поинтересовался Эрвиль. «Да это и не дым вовсе!» – с гордостью воскликнул Кварли. «Это известь, мел, глина и все такое прочее. Их специально завозят на полигон, чтобы потом...» Праздничные бомбардировки смотрелись красивее. Вы, наверное, ничего подобного никогда и не видели. Вопрос штандантер-фактора прозвучал снисходительно. «Да где же мы такое могли увидеть?» – в тон ему ответил Джим. «И вообще, я подумал, что это война началась, что северные соседи нанесли упреждающий удар». «Какой-какой удар?» «У них боевая авиация в зачатственном состоянии». Это только Империя может позволить себе поднять небо тысячи самолетов. «А что от них толку?» – заметил Эрвиль. «Только песок бомбить, а мы за них будем атаковать врага на заводных лошадках». «О чем вы, господа? Северное направление закрыто воздушным колдовством. Я же вам уже сообщал, проблемы у Империи оставались только в закрытых для авиации районах». Очередная серия разрывов разметала новые тучи разноцветной пыли, и штандантер-фактор не сдержался от возгласа восхищения. Вот ведь какое искусство! А между прочим, император лично проводит заседание Охудсовета и визирует сценарий праздничных бомбардировок. Не забывайте также, что для пилотов это наилучшая возможность оставаться в полной боевой готовности. да произнес Эрвиль, – «ну просто промысел народный какой-то». Затем он отошел в сторону и стал мочиться в канал, совершенно не разделяя радости от мастерского бомбометания. Возмущенный таким поведением Эрвеля, штандентер-фактор хотел ему сказать что-то особенное, но так и не нашел что. Он лишь сокрущенно поклощал головой и с обидой в голосе произнес. «Вот змеи вы, змеи есть». «А это для нас не новость», – парировал Лу, возвращаясь к машине.